Глава седьмая. Камилла. «Привет, тетя Мария!» — завопил Алекс знакомой торговке когда ребята оказались на рыночной площади Зюит-Алистера. «А ты все хорошеешь? Похудела, что ли?» «Скидку все равно не дам», — заявила ему толстушка тетя Мария. «Хотя язык у тебя подвешен что надо». «Да как ты можешь?» — возмутился Алекс. «Мы же голодные, как собаки!» «В прошлый раз ты стибрил у меня из пекарни целый поднос пирожков. Думаешь, я не заметила?» «Но ты же не сердишься на меня, ведь я такой лапочка!» Алекс сделал такое невинное лицо, что тетя Мария не выдержала и расхохоталась. «Ну что с тобой делать? Давайте сюда свои мешки, я наполню их мукой». Алекс тут же спрыгнул с телеги и протянул торговке холщовый мешок. Они вместе скрылись в лавке, а Камилла, Вера и Макс, оставив телегу у ворот рынка, отправились бродить по торговым рядам в поисках провианта по доступной цене. «Умеет найти подход к любой женщине», — хмуро произнесла Вера, — «Ну и ушлась же, поганец!» Камилла рассмеялась, Макс лишь тихонько хмыкнул. «Кстати, о поганцах», — продолжила Вера. «Вы, Андрея, нигде не видите?» Камилла покачала головой. Да и до того ли ей было? Девушка впервые оказалась в этом торговом ряду, и у нее разбегались глаза. Чего здесь только не было! Конфеты, выпечка, колбасы и окорока — целые корзины спелых овощей и фруктов. Торговцы узнали ребят по кожаным костюмам и тепло приветствовали юных созерцателей. Каждый предлагал свой товар со скидкой, а торговцы фруктами даже бесплатно отдали большую корзину яблок. Камилла не привыкла к такому радушию, все ей было здесь в диковинку. Вскоре их догнал Алекс». «Мария продала мне муку почти вдвое дешевле, чем обычно», — с гордостью сообщил он. «Это ли не сила моего неотразимого очарования?» Вера лишь презрительно фыркнула, Макс рассмеялся. «От скромности ты точно не умрешь», — сказал он. «Скромность? А что это?» Алекс выхватил из рук Камиллы список Ильяны, сверился с ним, затем быстро скрылся в лавке торговца пряностями. «Ты давно его знаешь?» — поинтересовалась камилла у Макса. «Иногда мне кажется, что он немного не в себе». «Грановский?» — Макс не смог сдержать улыбки. «Ты просто мало с ним знакома. Алекс хороший парень, хоть и мозги у него слегка набекрень, с этим не поспоришь. Тебе еще предстоит в этом убедиться. Но нам с ним приходилось попадать в самые разные передряги, и он никогда никого не подводил». «Единственное, что я о нем знаю, он легко сходится с людьми». «Это верно. Мы живем здесь всего пару месяцев, а он уже со всем Зюит-Алистером успел перезнакомиться. Местные жители, особенно девчонки и их мамаши, прямо млеют, стоит ему только открыть рот. А он пользуется этим без зазрения совести, сама же слышала про ворованные пирожки». «Везет ему, я так не могу», — вздохнула Камилла от чего же?» — девушка в ответ пожала плечами. «Мне всегда было непросто сходиться с новыми людьми». Камилла была ведьмой, да и кем еще она могла стать, родившись в семье потомственных колдунов и чернокнижников, ведущих свою родословную от магов клана огня, созданного еще до появления древних. По слухам, ее предки по отцовской линии испокон веков занимались черной магией, думая только о процветании рода и собственной выгоде. Они верой и правды служили демонической пятерке и творили ужасные вещи, лишь бы угодить своим покровителям. Камилла была другой и не пошла по стопам своих именитых предков, как не мечтал об этом ее отец Доминик, имевший титул барона, и обширные владения в северных провинциях Зерцалии. Отец. Он прочил ей совершенно другое будущее, видел ее могущественной колдуньей, баронессой, держащей в страхе всех окрестных крестьян. Но Камилла никогда не разделяла его взгляда на мир. Отец мечтал видеть ее рядом с собой, хотел сделать своей преемницей в колдовских делах, Но девушку пугало его пристрастие к черной магии, и Камилла покинула отчий дом много лет назад. Под покровом ночи, умирая от ужаса, сбежала из родового замка и с тех самых пор ничего не знала о своих родственниках, да и не стремилась узнать. Она на всю жизнь запомнила кровожадность отца, то, как он мучил и истязал своих слуг, творил в подземельях замка какие-то темные ритуалы поклонялся темнейшему и приносил жертвы во славу демона. А ведь были и другие времена, когда отец был совсем не таким, и случившиеся с ним перемены пугали ее. Что, если когда-нибудь подобное произойдет и с ней? Этого Камилла страшилось больше всего на свете. О том, что предшествовало ее появлению на свет, Камилле рассказала любимая няня Иоанна. Девочке всегда нравилось слушать ее истории. Все в них было таким легким и светлым, завораживающим. Казалось, что происходили эти события в какой-то совершенно другой жизни. Молодой барон Доминик познакомился с ее будущей мамой на большой ярмарке в Нордзингере. В те времена он учился в столичном университете и раз в три месяца приезжал домой навестить отца. Однажды будущий дед Камиллы попросил сына сопровождать его в поездке на ярмарку, и юный Доминик не смог отказать. Старый барон, увлекающийся темными искусствами, хотел пройтись по оккультным лавкам, коими славился Нордзингер, чтобы купить кое-каких зелий для своих экспериментов, а также поискать редкие магические книги. Доминик Веселый и бесшабашный юноша в то время не слишком интересовался семейными делами, поэтому оставил отца общаться с продавцом в одном из пыльных магазинчиков, а сам отправился кататься на ярмарочной карусели. Там он и встретил ее, ту, которая впоследствии стала его женой. Ее звали Генриеттой, и она по праву считалась одной из самых красивых девушек Нордзингера. Веселая хохотушка, обладающая добрейшим нравом, она тут же завладела душой и сердцем юного барона. Пару месяцев спустя они сыграли свадьбу и поселились в родовом поместье. Отец Доминика, считавший этот брак слишком поспешным, сразу не взлюбил невестку, но сын его и слушать не хотел. Молодожены были счастливы, а жизнерадостная Генриетта стала настоящим лучиком света в мрачном родовом замке. Слуги барона, да и жители окрестных деревень, сразу полюбили веселую девушку, каждый старался ей угодить, и лишь старик, к большому огорчению Доминика, оставался непреклонен. Дошло до того, что он почти перестал разговаривать с сыном, и всячески давал ему понять, что тот является нежеланным обитателем в старинном замке. — Мне надоели ты, твоя глупая вертихвостка! — однажды сварливо заявил он сыну в присутствии Иоанны, в ту пору еще простой служанки. — В замке было куда спокойнее, пока она здесь не появилась. — Но Генри — это моя жена! — возмущенно воскликнул Доминик. «И ты не мог сделать худшего выбора», — ответил ему старый барон. Отец и сын часто ругались, и вскоре Доминик всерьез начал подумывать о том, чтобы навсегда переехать в столицу, оставив отчий дом из своего злобного отца. Спасало положение лишь то, что старый барон часто отлучался из родового гнезда. Хераптеры приносили ему амальграммы с приглашениями в столицу, во дворец самого императора. Черные колдуны, чьи предки, как и предки барона, происходили из клана огня, устраивали свои темные сборища в обители флеш-рояля, сообща творили какие-то тайные ритуалы. Доминика дела отца совершенно не интересовали. Он продолжал учебу и при первой же возможности спешил в замок своей молодой супруги, а сам тем временем подыскивал в столице подходящий дом для переезда. Никто не знал точно, чем именно занимались во дворце императора старый барон и его сообщники, но из каждой такой поездки старик возвращался в замок все более мрачный и озлобленный. Ссоры и скандалы стали привычным явлением, что сильно огорчало Генриетту. Она всеми силами пыталась помирить отца и сына, но все ее усилия оказались тщетны. В те времена многим слугам начало казаться, что старый барон постепенно сходит с ума. Вскоре Генриетта забеременела. Это событие все изменило. Обстановка в старинном замке стала совершенно другой. Юный Доминик места себе не находил от радости, да и отношение старого барона к невестке стало другим. Теперь он был гораздо ласковее, разговорчивее, постоянно стремился остаться с Генриетой наедине, беспокоился о ее здоровье и самочувствии. Доминик решил, что его отец наконец изменился, что он не хочет стоять на пути семейного благополучия своего сына и наследника. Генриетта была счастлива, ведь она с самого дня свадьбы переживала, что не может наладить отношения с отцом любимого, а теперь события приняли другой оборот, причем так неожиданно. Молодые супруги считали, что черствое сердце старого барона оттаяло в ожидании внука или внучки что старик наконец понял всю важность семьи, и оба жестоко ошибались. О последующих страшных событиях, случившихся в замке, Камилла узнала несколько лет спустя от той же иоанны, которая до последнего не хотела раскрывать всех секретов баронского семейства. Ни Генриетто, ни Доминик в то время даже не подозревали, что старый колдун, задумал принести новорожденного ребенка в жертву темнейшему, дабы упрочить свою магическую силу и власть. Оказалось, в роду Доминика иногда такое проделывали, и именно после подобных ритуалов благосостояние семьи неуклонно росло. Сверхъестественные силы щедро награждали своих приспешников за такие страшные и дорогие дары. Сумасшедший старик скрывал свои истинные планы до тех пор, пока девочка не появилась на свет. Новоявленные родители были счастливы. Доминик не отходил от жены и новорожденной дочурки. Старый барон улыбался и поздравлял их, но все это оказалось лишь хитроумной и изощренной игрой. Всё открылось на третью ночь — когда он подмешал в питье Генриетты и Доминика сильное снотворное, а затем похитил маленькую Камиллу прямо из родительской спальни. Генриетта уснула крепким сном и ничего не слышала, но Доминик по счастливой случайности опрокинул принесенный отцом бокал. Зелье ему не досталось, так что спал он очень чутко. Старый колдун ничего не знал а потому, уверенный в своей безнаказанности, понес девочку в подземелье замка, в свой тайный зал для проведения темных ритуалов. Никто из слуг не знал, что в действительности произошло в замке в ту ночь. Услышав плач девочки, Доминик проснулся и выбежал из спальни. Обитатели поместья спали, и свидетелей происшедшего не оказалось. Утром старого барона... Нашли у основания каменной лестницы Со сломанной шеей Доминик никогда и никому не рассказывал о случившемся Все решили, что его отец просто оступился в темноте и упал Когда Генриетта открыла глаза Камилла спокойно спала в своей кроватке Молодые погоревали о безумном старике Но жизнь продолжалась Девочка росла А они унаследовали огромное состояние старого барона и зажили припеваючи. Да и подданные молодого барона не скрывали своего облегчения, ведь в последние годы жизни старый колдун уже начинал пугать их своими выходками. Доминик передумал переезжать, имение процветало, молодые родители с радостью наблюдали за тем, как растет их маленькая баронесса. Так продолжалось до тех пор, пока Доминик не получил приглашение императора появиться в столице. Амальграмма, принесенная той же жуткой хераптерой, которая прилетала к старому барону, по произведенному эффекту была сравнима с громом среди ясного неба. Оказалось, что вместе с титулом, замком и огромным состоянием, Доминик унаследовал и обязательства своего отца. Выяснилось, что старый барон входил в особый тайный круг приближенных к демонической пятерке колдунов, и теперь сыну предстояло занять место погибшего отца. Доминик не мог ослушаться, опасаясь гнева императора и его четырех приближенных из флеш-рояля. Скрепя сердце, он отправился в столицу и принял участие в своем первом черном ритуале — заменив в круге старого барона. С того самого момента молодой барон Доминик, как и его отец когда-то, начал меняться. Словно что-то темное поселилось в его душе и начало разрастаться, заполняя изнутри. Раз в месяц он отправлялся в императорский дворец, совершая переход сквозь одно из унаследованных от старого барона зеркал. Сначала с неохотой, но затем уже без особых возражений. Вскоре он начал принимать эти поездки как должное, а потом даже ждал момента, когда встретится с другими колдунами из тайного круга и будет сообща с ними творить некие темные дела. Чем именно они занимались, по-прежнему никто не знал. Как и отец, он свято хранил тайну даже от Генриетты. Доминика никто не расспрашивал о происходящем, но после каждого путешествия в столицу он становился все холоднее и вспыльчивее. Генриетта, конечно, замечала перемены, они с мужем даже начали ссориться, но Доминик говорил ей, что не может ослушаться в зерцалий, да и кто бы осмелился. Однажды он обмолвился, что во главе круга стоит сам оракул червей, Но это вырвалось у него случайно. Больше Доминик никогда не говорил о своих поездках в столицу, а молодая баронесса все понимала и ничего не могла с этим поделать. Он продолжал исчезать каждый месяц, а Генриетта тем временем растила свою дочь, полностью сосредоточившись на маленькой Камилле.